Глава 6. Бедность. Через несколько тяжёлых и безрадостных лет Бог услышал Анины молитвы. Казалось, мама сама устала от своих однообразных, серых, одиноких дней. Однажды Аня пришла со школы и застала маму в папиной комнате, которая ни разу не открывалась с того самого момента, как он погиб. Анна решила, что лучше оставить маму сейчас одну и ни о чём не спрашивать. Аня несколько раз заглядывала и заставала маму за всё тем же занятием. Она сидела, уткнувшись в папину любимую рубашку и тихо плакала. Наконец, мама вышла на кухню и сама завела разговор. Дочка, прости меня. Так уж получилось, что я не смогла обеспечить тебе счастливое детство. Ане уже исполнилось 15 лет. Она выросла самостоятельной и как никто могла понять мамины горе. Она бросилась вытирать мамины слёзы носовым платком. Мама, ты что? В чём ты виновата? Перед тобой, дочка, я виновата. Ушла вся в свою печаль, а о тебе забыла. Да ладно, мам. Если бы всего этого не произошло, я бы не выросла такой самостоятельной. Нет худа без добра. Она тут же поправилась. Хотя нет, плохая пословица. Не надо никакого добра, только бы худа не было. Что ты имеешь в виду, дочка? Наше тихое застойное болото на мгновение, а не показалось, что мама встряхнулась, её глаза заблестели. Она стала похожа на себя прежнюю, но лишь на одно мгновение. Она тут же снова загрустила, а глаза потухли. Совсем я в домашнюю клушу превратилась, Анечка постарела и подурнела. Мама, ну ты что? Ты такая же красивая, как и всегда. Ты у меня никогда не состаришься. Аня старалась говорить весело, но ей это плохо удавалось. Знаешь, дочка, я решила, что мне нужно пойти куда-нибудь в люди. У нас еще есть сбережения, оставшиеся от папы, но я думаю, что мне стоит устроиться на работу. Нельзя же не думать о будущем. У меня его больше нет, но у тебя оно должно быть. Мама, куда же ты пойдешь? Ты же никогда не работала. «Ты ничего не умеешь!» «Научусь!» – почти весело сказала мама. «Не боги горшки обжигают!» Совсем неподалеку от них находилась прядельно-ткацкая фабрика. Рабочих там всегда не хватало, и маму с удовольствием приняли на почетную должность скачихи. В отделе кадров у нее сразу же взяли документы и предложили с завтрашнего дня выйти на работу. Неожиданно для мамы, никогда не видевшей настоящего производства, фабрика оказалась просто огромной, состоящей из нескольких цехов. На фабрике строго проверялись документы. На проходной сидела охранник, пропускающий рабочих через вертушку, а коридор, ведущий в цеха, был длинным до бесконечности. Такими же бесконечными были и цеха. Нелегко здесь будет освоиться. Придя с фабрики, мама рассказывала Ане: "Дочка, там столько цехов, мне предложили выбрать. Можно полегче работать в сортировочном цеху или в гладильном. Но я всё-таки решила туда, где зарплата побольше, в основной цех. Там и оборудование современное, японские швейные линии. Там такие огромные катушки с нитками, ты таких никогда не видела". "Мама, ну ты скажи, тебе самой там понравилось?" Конечно, понравилось. С удовольствием буду работать в коллективе, осваиваться. А то я совсем в домашнюю наседку превратилась. Сама себе уже не интересно. Ну вот и хорошо, обрадовала Саня. Главное, чтобы ты, мамочка, была довольна, чтобы у тебя настроение улучшилось. Мама ничего не понимала в ткацких машинах. Училась на ходу, и на второй день чуть было не засунула руку в работающий станок. К ней тут же подскочил мастер с криками: "Ты что же делаешь, дура?" Он резко выключил станок, а мама расплакалась. "Ой, спасибо вам, что вы оказались рядом. О чём я только думала?" "Наверное, о том, чтобы остаться без руки инвалидом", пробурчал мастер. Мама ещё больше расплакалась, а мастеру стало стыдно, что он так набросился на новенькую. Он с конфиуженно замолчал и внимательно на неё посмотрел. Посмотреть на Анюну маму внимательно и не влюбиться в неё было невозможно. Может быть, поужинаем сегодня, чтобы отметить спасение руки, предложил он. Конечно, сразу же согласилась мама. Я думаю, крайне невежливо отказать такой мелочи своему спасителю. Да это я должен перед вами извиняться за свой резкий выпад, примирительно сказал мастер.